Глава четвертая. Не построишь. Осень, как молодой жадный вампир, выпила у природы все соки, обесцветила все вокруг и оставила лысые ветви уныло стенать об утраченной молодости. Никогда раньше я не видела, чтобы листья из деревьев облетались такой скоростью. Мне показалось, что в этом году не было ни бабьего лета, не той поры, что называют «очи очарования». И я стремительно менялась в такт с осенью, словно с меня тоже слетали молодость, очарование, восторженная радость жизни. Я жила с Пашей. Каждое утро я уходила на работу, после его поцелуя. Каждый вечер он ждал меня назад. Мы спали вместе на старом диване от которого у меня начала ужасно болеть спина. Он раскладывался из подушек, которые не стыковались меж собой, и то создавали бугры, а то и вовсе разъезжались в стороны, оставляя после себя провалы. Паша во сне много вертелся и что-то шептал. Часто по ночам я не могла уснуть и смотрела на этого незнакомца, с которым по необъяснимым причинам теперь делила свою постель. Я думала о чудных превратностях судьбы. Любила ли я его? Этот вопрос интересовал и меня само. Однако я не имела сил честно ответить себе на этот вопрос. Особенно, когда он был рядом. Только если Дашка или Марго сильно доставали меня, им удавалось меня разговорить. «Ты счастлива?» – смотрела в мое лицо с беспокойством Зайницкая. «Угу!» – кивала я. – «Лучше расскажи о себе!» «Нет уж, давай о тебе!» – вклинивалась Марго. «Потому что ты совершенно не выглядишь счастливой. Расскажи-ка нам, как конкретно ты счастлива!» «В каких позах и как часто?» – ерничала я. «И это тоже! Он все такой же принц, каким ты нам его расписала четыре месяца назад!» «Как у него дела с работой?» «Хорошо», — лукавила я. «Он устроился?» «Ну, слава богу! А то я уже подумала, что вы вместе будете жить на твои деньги. И где он работает?» «Ну, девочки, что за допрос?» Пыталась вывернуться я. Мне совсем не нравились их вопросы. Я предпочитала изображать из себя слепо, глухо, немого капитана корабля без руля и витрил. Но одновременно я этих вопросов искала. Я хотела, чтобы, если не я, то хоть кто-то вынудит меня на них ответить. «Это же простой вопрос», – с садизмом продолжала Марго. «Если не хочешь, не отвечай», – адвокатствовала Даша. «Извольте, он работает установщиком кондиционеров в какой-то фирме, о которой я ничего не слышала» и я не могу сказать, что мне это сильно нравится, потому что это, по сути, просто работа какого-то монтёра. А он обещал, что будет дизайнером, и я смогу им гордиться. «Ну, на всё надо время», – протянула Дашка. «Мой Жорик тоже много чего мне обещал и ни хрена не исполнил». «Ну вот, и я говорю, что не имею права быть в претензии». В конце концов, человек ради меня бросил все, и жену, и дом, и работу. всё скорчила брезгливую морду Маргоша. «Да», — уныло кивнула я, ибо груз морального долга перед светлым подвигом Паши ради нашего счастья порядком меня заколебал. «Интересно, что же такое он ради тебя бросил? И что такого ради тебя совершил?» «Ну, вот это вот!» – мямлила я. «Мне и самой казалось, что во всей истории есть какая-то подстава». «Что это?» – сменил старую авторитарную жену из Серпухова на молодую красивую любовницу адвоката в Москве. «Адвоката на французской машине, к тому же еще и оплачивающую квартиру». «Подожди, Марго!» «Он же теперь работает и будет сам платить за квартиру!» Попыталась побороться за справедливость Даша. «Не будет!» – тихонько брякнула я. Обе подруги демонстративно повернулись ко мне всем корпусом и нанесли на лица немой вопрос «Как?» «А вот так! У него зарплата всего 300 долларов, а у него нет зимних вещей!» «И зубы надо делать, и вообще!» «Что вообще? Ты помнишь, что он тебе обещал?» «Тебе Жорик тоже много чего обещал», — повторила я Дашкины слова и вжала голову в плечи. «Кажется, сейчас на меня посыплется вся пресловутая правда. Готова ли я к ней?» «Не уверена». «Зачем тебе это надо?» — спросила возбужденная Марго. «Просто у нас любовь», – вяло отбивалась я, – «просто пока я еще хочу просыпаться рядом с молодым, симпатичным мужчиной и заниматься с ним любовью каждый день, и мне пока все равно, что это не мужчина моей мечты, не всем же жить с дизайнерами». «Но ты-то как раз имела право претендовать на лучшее», – грустно пожала плечами Даша. Мы оплатили счет и пошли к выходу. Я не стала настаивать на том, чтобы завалиться еще куда-то. Не стала приглашать их к себе, что непременно сделала бы раньше. Мне двадцать шесть лет, и хотя с виду я и вправду могла бы составить пару с каким-нибудь богатым, красивым адвокатом, Бог дал мне Пашу, и, наверное, он там наверху знал, что делал. Но вот болтать об этом с подругами мне хотелось все меньше. «Где ты была?» Словно рикошетом зацепил меня вопрос. Я не успела войти в дом, а он прогремел первым выстрелом. Оказывается, семейная жизнь полна скандалов и сцен. Раньше я об этом не знала. Вернее, знала, видела, глядя на Дашку, но никогда не примеривала этого к себе я встречалась с дашкой и марго ты не предупреждала, а должна была удивилась я кажется даже мама вот уже лет десять не спрашивает куда и с кем я хожу, а как же я волновался и вообще я пришел домой, а тебя нет еды нет в квартире пусто и уныло это же неправильно завозмущался он ну извини «А что я должна была? Сидеть у окошка этого ужасного первого этажа и вязать тебе свитер?» «А что? Неплохо. Но на такое я не претендую. Достаточно просто наличие ужина. Я понимаю, ты никогда не была замужем и ничего не знаешь, но муж, приходя с работы, имеет право надеяться, что его покормят». «Мог бы сварить пельмени», — дернулась я. «Я всегда могу сварить пельмени, но какая тогда у нас нафиг семья?» «А я всегда могу сказать, что муж, требующий ужин, должен зарабатывать больше жены, и это совсем не наш случай!» Выпалила я и уставилась на него, ожидая следующего хода. Я думала, что он бросится оправдываться. Может быть, скажет, что ему нужно еще немного времени, что скоро ему повысят зарплату, дадут подработку. Я не угадала. «Это все твои подруги-феминистки!» Нашептывают на ушко гадости. «Каждый раз ты от них возвращаешься невыносимая!» «Я? Это я невыносимая?» «А кто? Не я же! Я все для тебя делаю!» Я не виноват, что не уродился миллионером или адвокатом, как твой Аганесов. Скажи, у вас с ним что-нибудь было? — Какое тебе дело? — возмутилась я. Его претензии владеть мною целиком, ничего не оставляя мне в индивидуальное пользование, бесили и пугали меня. — Было! — с удовлетворением глядя в мое смущенное лицо, выдохнул он. я так и знал то он на меня таким взглядом каждый раз смотрит. Тебе надо сменить работу. А больше мне ничего не надо? А носки тебе не постирать? Что в этом такого? Все жены стирают мужьям носки и не спрашивают при этом, сколько они зарабатывают. Просто ты меня не любишь и хочешь разрушить всё. Неправда, крикнула я, хотя в целом это была как раз правда тебе наплевать на всё. Я же вижу, ты от меня ждешь, что я надорвусь и оплачу всю твою жизнь. Заплачу за всё, а потом буду терпеливо ждать, пока ты нашляешься по подругам и аганесовым. Я оставил семью, лишился работы, машины, дочь не хочет меня знать, всё для тебя, чтобы только быть с тобой, а ты не можешь потерпеть дать мне встать на ноги, «Унижаешь мое мужское достоинство!» – кричал он. Я посмотрела на часы. Было около часу ночи. Что и говорить, пришла я поздновато. Но если бы он пришел в такое же время, я не стала бы ему плешь проедать, наверное. «Хорошо, успокойся. Я люблю тебя!» устало согласилась я на мировую. Мне, в конце концов, и спать было пора. «Расскажи мне, как ты видишь нашу дальнейшую жизнь?» «Как я вижу?» «Я теперь не знаю даже. Я работаю в поте лица, но пока больше трехсот долларов не заработаю. Я их все, конечно, отдам в семью, но я считаю, что и ты должна заботиться о нашем будущем. Это не так странно, как ты преподносишь. Я приношу в дом свои деньги, ты свои». Мы вместе решаем, на что их потратить. Так все живут. Я всегда сама решала, на что тратить деньги. Растерянно бормотала я. Аргументов у меня не осталось, он был прав. Например, мои мамы и папы именно так и жили. Никогда не деля вещи и деньги на твои мои. Только то были мои родные мамочка и папочка. А мне предлагалось поделить все с любовником, которого я знаю всего ничего, но который декларирует, что у нас семья. Претензии у меня определенно были, но как их озвучить, чтобы самой себе не показаться полнейшей стервой, я не понимала. Поэтому молчала и кивала, и обещала подумать, чтобы вместе распоряжаться деньгами. И, честно, целый следующий день об этом думала. И пришла к следующим мыслям на этот счет. Во-первых, если деньги, которые я зарабатываю, не мои и не только для меня, мне гораздо меньше хочется работать. Во-вторых, я не знаю никаких совместных трат, кроме квартиры, на что я готова бы была выделить свои деньги но, в-третьих, согласна дать шанс Паше и показать свою готовность создавать настоящую семью. Пусть подавится, зато я буду хорошей девочкой перед собой и перед Богом. За такой подвиг мне обязательно выпишут вип-пропуск в рай. Я пришла домой пораньше, ощущая себя то святой Тамарой, то Зоей и Александрой Космодемьянской вместе. Я приготовила еды, не могу сказать, чтобы очень вкусной, так как делала ее чуть ли не впервые в жизни. И дать какое-либо определенное название блюду, вышедшему из-под моих рук, например, мясо в кляре или макароны по-флотски, я не могла. Просто еда. Ужин из съедобных изначально продуктов. Но эту самую еду я готовила около двух часов напрягая свой высокообразованный мозг. «Надо же, чем это пахнет?» спросил Павел, когда зашел. «Угадай!» дернул черт спросить меня. «Ты что, выводила тараканов?» предположил он. «Это ужин. Я приготовила ужин», огорченно сказала я и добавила. «И тебе его придется съесть. Ха-ха!» «Смешно!» Ну, давай попробуем. Он осторожно принюхался к содержимому тарелки. А что это? Еда, заверила его я. Мне было любопытно. Он откусил кусочек, потом еще, потом нацепил на лицо выражение счастья и блаженства. Я расслабилась. Ну, не может быть плохим мужчина, который так переносит неприятности. Я решила, что ты прав насчет денег. Мы должны вместе решать, на что их тратить. Ты ведь не виноват, что я пока зарабатываю больше тебя? Ну, слава богу! Значит, ты все-таки любишь меня!» Нелогично сделал вывод он. Я кивнула, и мы провели по-настоящему прекрасный вечер. Выбросили еду, сварили пельмени и долго болтали, целовались и занимались любовью. Мы мечтали о пикниках в подмосковном лесу, о совместных путешествиях по миру, о морских круизах, где под шум мягких соленых волн мы будем засыпать, сплетая руки. Мы мечтали о детях. Через пару дней идиллия кончилось. Я отвозила Пашу на работу. С тех пор, как его супруга наговорила мне гадостей и отобрала у него машину. Я все чаще по утрам подвозила его до метро, а потом и до работы. Это выходило само собой. В самом деле, глупо было бы ему переться по пробкам в автобусах до метро и толкаться там по переходам. Я делала небольшой крюк и забрасывала его к офису этих самых кондиционеров. Иногда он просил забрать его и вечером. Но в основном я не могла. Или могла, но говорила, что не могла. Мне не хватало этих часов, когда я в одиночестве среди кучи железа, набитого людьми, могла подумать обо всем или могла просто в голос подпевать рок-звездам на радио «Максимум». Я очень любила ездить одна, как оказалось, и вообще мне не хватало этой пресловутой личной зоны, пространства, в котором можно побыть с самой собой. Паша почему-то старался заполнить собой любую мою свободную минуту. Он даже в ванну ко мне вламывался через пять минут после того, как я туда заходила. Он садился на краешек ванны и смотрел на меня, разговаривал со мной. Иногда по ночам я ждала, пока он уснет, и тихонько выбиралась на кухню, где долго в одиночестве пила чай, и смотрела в окно. «Что ты тут делаешь одна? Иди ко мне!» — командовал он, если просыпался и обнаруживал, что меня нет. Так вот, я везла его на работу, он щелкал радиостанциями, потому что совершенно не переносил грузовой роковый максимум. Я задумалась о своем и не сразу разобрала, что он говорит. А меж тем Павел вещал крайне интересные вещи. «У нас дома в Малой Ярославце». Я там вырос, как ты помнишь, а теперь он покосился, и я давно все собираюсь и никак не соберусь его поправить. «И что?» – выдохнула я. «Мы бы могли там летом отдыхать». «Я не люблю мало Ярославец, ты же знаешь. Там полно родни, которую я не перевариваю, и которая не переваривает меня». «Ну, дорогая, это же все глупости и детский сад». Все давно выросли и изменились. А тогда на свадьбе у Галки ты был другого мнения. Съязвила я, потому что уже догадывалась, к чему он ведет. Догадывалась и заранее жутко разозлилась. Ну, брось, там прекрасная экология. И если у нас будет ребенок, его будет с кем оставить. Допустим, и что? Да нет ничего. Просто я говорю, что собираюсь этим заняться, пока не наступили холода. «Занимайся!» – ледяным голосом проговорила я, злясь на себя, что не могу принять такой поворот событий. «Ты пойми, что я это сделаю для нас. А от меня что надо?» – поинтересовалась я. «Ну, я готов сам все там делать по выходным. Надо только купить строительные материалы». «Какие? На какую сумму?» «Я не знаю точно. Долларов на четыреста, наверное, хватит. Там же фундамент надо будет кое-где переливать и крышу перестелить. Я не дам этих денег». «Как это?» – опешил он. Или сделал вид, что опешил. «Так, я не собираюсь вкладывать мои деньги в ремонт твоего дома в Малой Ярославце». Это не мой дом, а наш. И деньги я трачу не твои и не свои, а общие, заверещал срывающимся голосом он. А мне стало как-то противно и тяжело на душе. Где написано, что это наш дом? Мы с тобой даже не женаты, и насколько я знаю, ты не разведен и не занимаешься этим вопросом. Так что юридически это только твой дом, твой и твоей родне. Может, даже и жены, надо посмотреть документы. «Зачем ты так?» «Как?» – защурилась я. «Зло жестоко! Это же просто правда!» «Ты разводишь меня на деньги!» – выдавила я из себя весь яд и замолчала. Павел сидел с перекошенным лицом и молчал. Потом побледнел и сказал сквозь зубы. «Останови машину!» «Нет проблем!» Я затормозила у перекрестка и отвернулась. Мне было больно. Я боялась, что никогда больше его не увижу. Но из чистого воспитания я дождалась, пока он выйдет из машины, и, ни слова больше не сказав, газанула и скрылась в толпе машин. В тишине ехала минут десять. Потом дрожащей рукой ткнула в кнопку любимой радиостанции и заревела. На работе я весь день созванивалась с Дашкой, Алинкой и Марго по очереди и вперемешку. Все они хором заверили меня, что я поступила совершенно правильно, а Марго прибавила жестоко. «Если я не ошибаюсь насчет твоего Паши, а я редко ошибаюсь в мужиках, то сегодня он обязательно придет домой. Может быть, поздно, очень вероятно, что пьяным, но придет обязательно». Такие не отцепятся, пока все соки не выпьют. «Спасибо на добром слове», – промямлила я. «Мне было очень плохо. Если бы тогда на свадьбе меня предупредили, что мой ностальгический роман примет такие формы, я бы ни за что не поверила. Или поверила бы и ни за что не стала влезать в такую кашу. Самое ужасное, что Марго оказалась права». Паша пришел под утро, совершенно пьяный. Лег рядом и сказал, что я самая ужасная женщина, которую он только знал. Но что он слишком меня любит, чтобы бросить. Не могу сказать, чтобы действительно чувствовала и считала себя ужасной женщиной, но его жертву я приняла. Разговоров о деньгах на ремонт дома он не возобновлял. Я не настаивала. Между нами растянулась полоса похожего на вязкий кисель молчаливого перемирия. Словно много лет женатые, уставшие друг от друга супруги, мы просто возвращались по вечерам по одному и тому же адресу и садились на общий диван перед общим телевизором. Я платила за квартиру, но перестала покупать продукты, предпочитая возобновить традицию питания в маленьких кафе. Он ничего не требовал, но тоже ничего не приносил и не готовил. Я только и ждала, но ну когда же этот хлипкий союз осыплется и исчезнет. Однако он держался довольно долго, пока в конце февраля оказалось, что этот союз необходимо сохранить любой ценой. Я узнала, что жду ребенка. «Что? Ты сошла с ума? Почему вы не предохранялись?» колыхалась марго. мы предохранялись. я не знаю как так получилось уныло объяснялась я какой ужас округлила глаза дашка. Ты считаешь переспросила я и подумала считаю ли я сама происходящее ужасом неуверенно ну не знаю, а что ты хочешь ребенка? сбавила обороты и поинтересовалась она. Я не уверена. Конечно, Паша не принц, но он меня любит. Мы прожили с ним вместе целых полгода. Я никогда еще ни с кем столько не жила. И мы не опротивили друг другу совсем муж Просто притираемся. Ты занимаешься самообманом. Неделю назад ты говорила, что вы надоели друг другу до оскомины. Поправила меня Алина и подлила мне чаю из чайника. Мы сидели у нее дома. Я давно не была у нее дома, с самого института. Алина жила недалеко от меня, на улице Подбельского. Но в основном она сама приезжала ко мне и к девчонкам. Сегодня же нам надо было срочно найти уединение с возможностью поплакать и повыть. У меня было нельзя, так как я не готова была поделиться новостью с мамой. Дашка с Жоркой поссорились и находились в состоянии холодной войны. Там он поговорить спокойно не дал бы. Марго могла бы нас всех спокойно принять у себя. Она имела прекрасную двухкомнатную квартиру в Гальяново, совершенно отдельную и к тому же красиво обставленную. Но Марго помешана на чистоте и красоте. «У меня не убрано». Прощебетала она, когда я кричала, что мне срочно надо всех увидеть, иначе они могут опоздать и найти мой похолодевший труп. Приезжайте завтра я к утру всё приведу в порядок. невозможно простонала я, глядя на тонкую похожую на палочку коха полоску теста для беременных на нем жирнела и ухмылялась старая полоса. А я даже не могла точно вспомнить, когда у меня последний раз были месячные. «Тогда приезжайте ко мне», — сказала Алина, и я оценила этот шаг. Она никого никогда не звала к себе. В наследство от бабушки ей досталась крошечная двушка в кирпичной пятиэтажке. Но прежде чем умереть, бабуля, битой десяток лет, жила в этой квартире больной. Она ходила под себя. Всюду разбрасывала лекарства, портила Алине нервы и ломала ее психику. Теперь квартира полностью отошла к ней, но реально лежала в руинах. В порыве первого момента Аля содрала везде старые обои, повыбрасывала воняющие лекарства и всю мебель из-под бабуси. Но на дальнейший ремонт денег так и не нашлось. А потом случился пото Ее залили соседи сверху, из-за чего коротнула проводка, которую Алинин папа военный в отставке с руками растущими из одного неприличного места восстановил только в кухне и большой комнате. Восстановил, рискуя жизнью, и оставил висеть проводами наружу. Более в доме никто ничего не делал, поэтому Алина не очень любит собирать у себя гостей. Мне лично, когда я попадаю к ней в дом, страшно хочется загнать туда бригаду чучмеков с ведрами шпаклевки и краски тикурила. Но сегодня я даже не оглядывалась по сторонам, так была поглощена обвалившимся на мою голову материнством. Мне в этом году будет двадцать семь, и я боюсь, что если сделаю аборт, то потом не смогу родить никогда, сказала я самую страшную мысль. «А от Паши рожать ты готова? От него же не будет никакой помощи!» Марго не жалела меня. «И правильно!» «Я не знаю. Он всегда говорил мне, что очень хочет ребенка. По крайней мере, он будет расти с нормальным отцом». «Ага, а тебе все-таки придется тратить деньги на его дом в Малой Ярославце», – пообещала Дашка. «Я уже на все согласна». «Это же судьба!» «Судьба!» «Да это плохие презервативы, а не судьба!» В сердцах воскликнула Алина. Я поняла, что с подобной проблемой ей самой приходилось сталкиваться. «А какой срок?» Спросила Даша. «Я не знаю. В том-то и дело. Примерно месяца полтора, а может и два». «Как так ты не знаешь?» Удивилась педантичная Маргарита. «Вот так, не помню», — отрезала я. «Ты хочешь ребенка?» «Понятия не имею». «А ты уверена, что он обрадуется?» «Да», — ответила я. На чем зиждется моя уверенность, я не могла объяснить. Но почему-то в этом я не сомневалась. И у меня появилась собственная версия моего будущего, которая выглядела примерно так. Я говорю Паше, что готова родить ему ребенка. Он, конечно, сильно зол на меня из-за моей жадности и недоверия к нему, но ради ребенка он согласится все забыть и начать заново. Мы с ним снимем квартиру получше и станем откладывать деньги на няню. Он наверняка будет заботливо прыгать вокруг меня, кормить с рук клубникой и поминутно спрашивать, как я себя чувствую. А после того, как родится ребенок, я смогу, наконец, оценить его, Пашу, по достоинству. И через нашу общую любовь к ребенку мы преодолеем все сложности и несуразности наших отношений. И пусть он никогда не станет дизайнером, а я не смогу хвастать перед подругами кольцами с бриллиантами в 10 карат. Главное, у меня будет ребенок и настоящая семья». «Дорогой, я хочу с тобой поговорить. О чем-то очень важном!» Дергала я Пашу за рукав вечером того же дня. Подруги поухали покряхтели и сошлись на том, что сначала надо поговорить с Пашей, только потом что-то решать. «А?» – буркнул он, не отрывая глаз от телевизора. «Мне надо с тобой поговорить». «О чем?» – снова глаза ловят маленьких зеленых футболистов на экране. «О важном!» – рявкнула я и вырубила телевизор. «Ну!» – он пристально посмотрел на меня, и я поежилась. «Что бы ты сказал, если бы узнал, что у нас может родиться ребенок?» Издалека забросила удочку я, но, кажется, он все сразу понял. Он побледнел, вытянулся в кресле, как струна, и сказал. «Это правда?» «Что?» Заюлила я. «Ты беременна?» «Да, у нас будет маленький. Ты рад?» Я смотрела в его лицо и понимала, что, по всей видимости, он не рад. «Какой срок?» – деловито осмотрев меня, спросил он. «Я точно не знаю, наверное, месяц. Я только сегодня узнала». «А ты уверена?» «Ну, там была такая жирная вторая полоса, что... Хочешь, я тебе покажу?» – подскочила я. «Нет!» – вскрикнул он и отшатнулся. «Хорошо, хорошо!» – остановилась я и стала ждать, что он скажет. «И чего ты хочешь?» – спокойно отстраненным голосом спросил он у меня. «Я? Как чего? Родить нормального здорового ребенка?» У нас будет настоящая семья. Да что ты? Противно засмеялся он. Да посмотри-то на себя. Какая из тебя мать? Какая жена? Ты же думаешь только о себе и ни о ком позаботиться не в состоянии. Это почему? вскипела я. Только потому, что я не глажу тебе трусы? А ты сам что для меня делаешь? Я отдал тебе всё привычно бросил он. «Да что все? Это вот я сейчас готовлюсь отдать нашей семье все, свое тело, свое здоровье, свое время и молодость, и принимаю ответственность за это. А что ты делаешь для нашей семьи? Все это бред и ерунда. Я делал все, что мог, когда верил, что ты меня любишь, а теперь уже нет никаких шансов для нас с тобой». Ты это почувствовала и залетела, чтобы удержать меня. «Я?» От возмущения у меня даже остановилось дыхание. «Да ты! Ты поняла, что я к тебе охладел. И как все женщины, как и все вероломные стервы, ты считаешь, что можешь привязать меня к себе пузом. Один раз я повелся на это и даже женился». «Это ты о жене?» «Сейчас я говорю о тебе!» Жёстко и холодно бросал он в меня слова. «И ты ничего нового не придумала, как привязать меня к себе ребёнком. Так знай, если у меня есть к тебе какие-то чувства, то их недостаточно для того, чтобы создать настоящую семью. И я готов ещё пожить вместе и подумать, нужны ли мы друг другу, хотя ты и растоптала во мне самые лучшие чувства». Все равно я слишком привязан к тебе. Но на ребенка я не готов, точно. Если ты не пойдешь делать аборт, я завтра же соберу свои вещи и уйду. Ты серьезно?» – ахнула я. «Абсолютно. Делай аборт. Я к ребенку не готов, а ты не способна и о кошке позаботиться. Не то что дать жизнь человеку». «Какой ужас!» Совершенно искренне пролепетала я и села прямо на пол. Такого поворота я ожидала меньше всего. Паша нервно закурил, накинул куртку и ушел куда-то. Я рыдала до самой ночи, потом уснула, так и не придя в себя. В моей голове не было ни одной мысли, ни одной эмоции. Я ничего не понимала. Ничего не знала. Как могло получиться, что я, умная и хорошо воспитанная девушка, с высшим юридическим образованием, без вредных привычек, без темных историй в прошлом, вляпалась в такую историю? Ведь я же все слышала с самого начала. Он, по сути, то же самое говорил про жену. «Она меня не ценит, не уважает». Я ей понравился, и она решила привязать меня к себе ребенком. А я такой благородный, отдал ей всё и жил с ней ради ребенка, дочери, которая ни в грош меня не ставит. Боже мой! Он ушёл ко мне и через полгода сыграл со мной в ту же игру. И теперь уже я стала плохая. Я плохо забочусь о нем, я не подаю ему ужин. И я хочу испортить ему жизнь, привязав к себе ребенком. Ну, надо же! А меня ведь предупреждали все. И мама, и Марго, и даже его бывшая жена. А и правда, с чего я решила, что она плохая женщина? Ведь в отношениях всегда участвуют двое. Значит, она с Пашей вляпалась не меньше, чем он с ней. Но что же теперь будет дальше? Аборт? А как же здоровье? Будущее? Что же делать? Что же делать?»